На склонах вулкана Рано-Рараку вытесывали огромные статуи, как несколько сот человек могли перетаскивать изваяние по равнине, и как 12 островитян, располагая только канатами, камнями и двумя бревнами, могли за 18 дней водрузить на Аху двадцатитонного тонного исполина. Хотя археологам предстоит еще немало потрудиться на острове Пасхи и в Теоанако в Теперь можно хотя бы попытаться восстановить некоторые важнейшие события до европейской поры в самой уединенной из людских обителей. Некогда, во всяком случае до 380 года, то есть более полутора тысяч лет назад, на острове Пасхи высадились первопоселенцы. Все местные вулканы давно потухли, и в трех кратерах образовались открытые озера. Пришельцы увидели зеленый край с разными видами деревьев и кустарников, включая пальмы. Им пришлось расчищать лес, освобождая место для своих жилищ, для каменных святилищ, для вояния статуй. Хотя на острове не было недостатка в лесе, эти люди, в отличие от полинезийцев, строили свои дома не из жердей и травы, а из добытого в карьерах камня. Жилища были круглые и лодковидные с сложным сводом, кровля или каменные, или из камыша Тотора. Корневища камыша явно были привезены с орошаемого участка на засушливом побережье Южной Америки и высажены в пресные кратерные озера вместе с другим американским растением, лекарственным полигоном амфибиум. Лес, как уже сказано, на острове был. И все же поселенцы вязали своеобразные суда из того же камыша Татора, следуя принципам, типичным для водных путей Киауанако и Тихоокеанского побережья Древнего Перу. Чтобы добраться до скрытого подпочвенным слоем туфа, они валили и сжигали пальмы на зеленых склонах потухшего вулкана Рано-Рараку. Из этого туфа, а также из шлака и базальта, в других карьерах поселенцы рубилами неполинезийского американского типа Весьма умело высекали огромные блоки, обтесывали их и, несмотря на самую различную форму, подгоняли так плотно, что в шов между камнями не просунут лезвие ножа. Эта чрезвычайно специализированная техника каменной кладки неизвестна больше нигде в Полинезии, зато характерна для древнего Перу от долины Куско до Киауанако. Первопоселенцы явно были солнцепоклонниками. Их внушительные культовые сооружения представляли собой алтари-подобные мегалитические платформы, ориентированные по Солнцу. К тому же на вершине самого высокого вулкана они соорудили солнечную обсерваторию и святилище. В отличие от обычной для полинезийцев резьбы по дереву, они работали по камню, высекали статуи из твердейшего базальта разного вида туфов и вулканических шлаков, и устанавливали их на земляных площадках святилища. Специализированные типы этих статуй неизвестны на других Тихоокеанских островах, зато они характерны для динамичного культурного центра Тиауанако. Полуостров Поики был отделен оборонительным рвом от остальной территории. Возможно, переселенцы опасались, что в их уединенное убежище вторгнутся те, которые вынудили их покинуть родину. Нам неизвестно, что в конце концов произошло с основателями культуры раннего периода. В Винапу и Оронго археологи обнаружили признаки того, что святилища, возможно, были временно покинуты. Не исключено, что какое-то время между ранним и средним периодами остров был вовсе безлюден. Полученные пока скудные углеродные датировки не позволяют делать определенные выводы о переходе от раннего периода к среднему. Зато очевидно, что новые обитатели острова относились враждебно к своим предшественникам, разрушали их святилища и перекладывали каменные блоки, не заботясь о подгонке искусно обработанных поверхностей и не думая об ориентировке по солнцу. Старые стуканы были разбиты и осквернены, их обломки пошли на строительство новых архитектурных объектов Аху. Несмотря на враждебность к предшественникам и явное различие в религиозных представлениях, новая культура была достаточно близка к прежней.